должны были разыгрывать этот фарс. Фрис наверняка думал о том же. Насколько все было бы проще, если бы, отбросив условности, мы включили бы его в общий разговор, если ему было что сказать. Вошел Роберт с напитками. Подали вторую перемену. Миссис Денверс не забыла о моем пожелании. Все было горячее, в горшочках. Что-то из мяса,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 «Вы не играете в гольф, миссис де Винтер? спросил полковник. «Нет, к сожалению, нет». «Вам следует научиться», — сказал он. «Моя старшая очень им увлекается, но здесь так мало молодежи, ей не с кем играть. Я подарил ей на день рождения небольшую машину, и она ездит на северное побережье чуть не каждый день. Все-таки занятие, как мило». «Ей бы следовало родиться мальчиком», — сказал он, —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 «Как любопытно, — сказал Фрэнк, — я бы подумал, что они должны производить прямо противоположное действие. «Видимо, нет, — сказал полковник. «Вы знаете Восток, сэр? — сказал Фрэнк. «Я знаю Дальний Восток. Я провел пять лет в Китае, затем в Сингапуре». «Это там, где делают карри? — спросила я. «Да, нас угощали очень вкусными карри в Сингапуре». «Люблю Кари, сказал Фрэнк. «А то, что вы едите в Англии, и Кари назвать нельзя», — сказал полковник. Со стола убрали тарелки, подали суфле и миску с фруктовым салатом. «У вас, верно, малина тоже кончается», — сказал полковник Джулиан. «Ее было в это лето как никогда много. Мы наготовили большой запас малинового джема».